кем не попадя. Солнце поднялось уже довольно высоко. «Вот так вот ждать хуже нет?» заметил рядом с ним сержант. «Как посмотреть?» откликнулся командир. «А кое-кто считает, что хуже всего это, когда неизвестно откуда выскакивает какой-нибудь дрик и разрубает тебя на две ровные половинки». Он скорбно уставился в предательскую пустоту песка.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 «Это не похоже на дригов. Они никогда не бегут. И, кстати, вон их шатры!» «Так почему бы нам на них не напасть, сэр?» «Ты ведь прежде никогда не воевал с дригами, а, сержант?» «Никогда, сэр! Но я участвовал в умиротворении чокнутых саваторов в Ухистане. Так вот они...» дорогие, куда хуже, сержант! В ответ они могут тебя так умиротворить, что мало не покажется!»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 «О, прошу прощения!» «Сказать им, чтобы бросились в атаку?» Вежливо предложил Маркоу. «Вы это предпочитаете?» Теперь уже дрыгами были усеяны все дюны. Восходящее все выше солнце ярко отражалось от начищенных клинков. «Ты хочешь сказать?» Медленно начал командир. «Что ты убедил дрыгов не атаковать?» Задача была не из легких, но в итоге, мне кажется, они уловили мою мысль.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 Я воюю десять лет и все время мечтал только об одном – сдаться без боя.